Вместо эпилога В лицо светило солнце Я распахнула глаза и в страхе попыталась вскочить Дуэль, я проспала дуэль Может, одьяр уже и косточек не осталось, а я тут валяюсь Вскочить не получилось На мне оказалось тонна магических бинтов, сковавших тело не хуже панциря А сверху еще и подоткнутое одеяло. Даже пошевелиться удалось с трудом. «Далеко ли собралась?» — раздался насмешливый голос. Я повернула голову. Тот, кого я мысленно размазала по земле, закопала, полила могилку слезами и посадила сверху цветочки, как ни в чем не бывало, сидел на стуле и читал книгу. В моей, между прочим, комнате. Той самой, со светленькими бежевыми обоями на стенах. «Как-то мы однообразно время проводим, не находишь?» Дьяр захлопнул книгу. «Как прошла дуэль? Сколько раз вас убили и воскресили?» «В отличие от тебя, ни разу. Этот мерзавец не явился. Бежал, трус. Кто бы мог подумать? Багровые выбирают сегодня нового князя, Ковин выбирает нового главу. Как ты себя чувствуешь?» «Как памятник. Монументально». Я смотрела на него во все глаза и не могла понять, что изменилось. Те же черты. Упрямый подбородок, красиво вылепленный рот, высокие скулы и невозможно яркие для владыки тьмы и теней синие глаза. А он словно незнакомец, которого мне нужно узнавать заново. Что не так? И лишь через долгую минуту осознала. Прическа. Он постригся совсем коротко, и черный ёршик смотрелся непривычно, делая его лицо резче и взрослее. Заметив мой взгляд, он провел ладонью по волосам, усмехнулся. «Не нравлюсь?» «Я проигнорировала вопрос. У меня и свои были, целая куча». «Что с вашей сестрой?» Дьяр помрачнел. «Лишена покровительства тьмы до искупления вины за покушение на тебя». Она покушалась на вас, причем вторым кинжалом-близнецом Ошсах. «Первым», — уточнил дяр «тем самым, который хранился в вооружении отца». Но она не знала, что это за оружие. Смешно полагать, что она заколола бы меня простым кинжалом. Это был жест злости и отчаяния, а не желание убить брата и владыку. Сейчас ее допрашивает Сейвон, но общий вывод уже есть — Ее использовали в темное. Кинжалом снабдила ее Шайес. «Неужели именно он мак убийца Не поверила я. «Нет, не он. Кто-то, кто успел уничтожить этого свидетеля, пока мы разбирались с моей сестрицей. Когда мы спохватились, Шайес был уже мертв. Лика, не могу сказать, что я в восторге от твоего поступка, но ты спасла мне жизнь». И раскрыла крылья. Вздохнула я. «Теперь настоящий убийца на меня не клюнет». а Адьяр между тем недовольно поморщился. «Но ты забыла, что наш договор не предусматривает, чтобы ты спасала меня с риском для твоей жизни. А если бы на тебе не было кольчуги?» Злые складки пролегли у его губ. «Что бы я делал? С серыми холмами и белой империей схлестнулся бы из-за того, что не уберег тебя?» «Тогда бы я не прыгнула», — соврала я. «Но кольчуга была, я же не самоубийца. Может быть, в награду вы снимете с меня остатки печати?» «Хорошо», — подумав, согласился Дьяр. «Но ты сначала выздоровей. Мне не пробиться сквозь такой ледник бинтов и магии. И послушай меня, Лика, ты моя камерани. У тебя есть полное право говорить мне «ты». «Это вам надо заслужить право, чтобы я обращалась к вам на «ты», как к другу», — фыркнула я. Но у Дьяра стало такое лицо, что я поспешила согласиться. «Хорошо. А, кстати, что это за подстава с хранительницей то ли сердца, то ли ключей? С какой радости я должна искать тебе невесту? Может, еще и свечку держать прикажешь?» Темнейшество коварно улыбнулась «Видишь ли, милая...» Камера – не самая близкая для демона существо противоположного пола. С ней он может разделить жизнь. И дружбу, и последний кусок хлеба, и бой, и постель при обоюдном желании. Это избранная подруга, которой демон открывает свое сердце и может доверить все. В том числе найти ему достойную супругу. Но по обычаю, если в течение года демону не понравится ни одна невеста, выбранная для него, то камера не должна признать свое поражение и сама стать его женой. «Что?» От возмущения я подскочила, но тут же сраженная болью повалилась на пол. Дьяр мгновенно переместился и подхватил меня на руки. «Зачем же так бурно радоваться?» Он бережно уложил меня. Даже одеялком прикрыл. И ты же сама согласилась стать моей хранительницей. Ты ввел меня в заблуждение. Я никогда не стану тво... Мне не дали договорить, заткнув рот самым банальным способом. Поцелуем. Целуется эта синеглазая исчадие тьмы восхитительно. Но, богиня, ты же поможешь мне устоять перед его воистину демоническим коварством и обаянием? Мы еще посмотрим, кто кого. Конец первой книги. Читала Алифтина Жарова.